продвигается мое расследование. На вопрос, откуда он о нем знает, он сказал, что все об этом говорят. В другой раз я зашел в местный бар Копов, через улицу от здания суда, где собирались после работы чиновники криминального правосудия. И меня попросили показать мою членскую карточку ККК, которую я носил в бумажнике. Кто-то то и дело угощал меня выпивкой и предлагал за меня тост достаточно громко, чтобы слышали все соседи. За единственного чернокожего, достаточно чокнутого, чтобы вступить в Куклукс-клан. В мою честь поднимались стаканы, и кто-нибудь говорил, покажи нам свою карточку ККК. В департаменте полиции об этом знали едва ли не все. С 250 кадровых сотрудников мы уступали лишь департаменту полиции Денвера. Вместе с гражданским техническим персоналом общее число наших людей, вероятно, переваливало за 300. Мы были чем-то вроде небольшой городской общины, где все знают друг друга, и личные секреты становятся не такими уж личными. Ко мне все чаще обращались другие служащие, которые хотели участвовать в моем расследовании, считая, что оно поможет их продвижению по службе. Они подмазывались ко мне и надеялись заручиться моей поддержкой на пути к желанной должности. Другие мечтали приобщиться к уникальному сарафанному радио системы криминального правосудия, в которое было лестно вписать свое имя. Меня не радовала вся эта шумиха, но не буду отрицать, что я испытывал гордость за свою работу, и похвала от случая к случаю всегда поднимала мне настроение. Сержант из Норад представился и сразу сказал, что он тоже чернокожий. Он успел пожить в разных городах – Индианаполисе, Чикаго, Сент-Луисе и Питерсберге, в штате Вирджиния, и видел деятельность клана в течение 1960-х. Он хорошо представлял, как клан может разрушить местное сообщество и принести вред людям, и хотел сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить такое в Колорадо-Спрингс. До того, как вступить в ВВС 18 лет назад, 1960 год, Он был активным членом как секты «Черные мусульмане», так и партии «Черные пантеры» и продолжал поддерживать связь с обеими группами. Десять дней назад ему позвонил человек из «Черных мусульман», живущий в Чикаго, соратник Луиса Фарахана, американского общественного деятеля, лидера радикальной организации «Нация ислама». Он спрашивал об атмосфере в Колорадо-Спрингс после того, как там обосновался клан. Позвонивший хотел знать, собираются ли черные жители Колорадо-Спрингс поддержать контрдемонстрацию, проводимую небольшой группой чикагских мусульман против клана, и не понадобится ли им какая-либо техника, оружие. Сержант ответил, что атмосфера в Колорадо-Спрингс еще не готова для таких действий, и посоветовал им не приезжать в город. Он чувствовал, что черные пантеры послушаются его совета. Однако черные мусульмане, по-видимому, собирались прибыть сюда примерно в одно время с Дэвидом Дюком. Он добавил, что если мусульмане не устроят демонстрацию против Дюка, то они, вероятно, попытаются открыть мечеть в Колорадо-Спрингс. Сержант предложил помочь моему расследованию, представив меня пантерам или мусульманам, когда те появятся в нашем городе. Эти силы способны были сдерживать белых шовинистов-ксенофобов, но они также представляли проблемы для полиции – насилие, наркотики. Я поблагодарил сержанта за звонок и сказал ему, что присутствие этих групп совсем не нужно в Колорадо-Спрингс. Они бы стали, если можно так выразиться, сторонними подстрекателями. 12 декабря я получил от патрульных департамента полиции Колорадо-Спрингс донесение на Майкла В. Миллера, военнослужащего форта Карсона. Патрульные прибыли на вызов о беспорядках в клубе «Зайка», популярном среди военных заведений. Миллер начал пререкаться с сотрудниками бара, обвиняя их в том, что его обсчитали, а затем устроил перебранку с барменом. Он вынул из бумажника свою визитку, бросил ее на стойку и сказал, «Надо спалить это место. Я так уже делал». На визитке красовалась эмблема рыцарей куклукс клукс клана с адресом и телефонным номером национальной штаб-квартиры в городе Метари в штате Луизиана и лозунг «Расовая чистота – американская мечта». Это был лозунг компании Дюка на его первых выборах в Сенат штата Луизиана. Слева на лицевой стороне значилась «Организация белых людей». Та, что была указана в банковском счете ККК на имя Кена Оделла. На карточке стоял почтовый индекс 4771, как в газетном объявлении, на которое я ответил еще в октябре. Когда к Миллеру подошли полисмены, он сперва отрицал, что положил карточку на барную стойку, а затем заявил, что это не преступление иметь при себе или раздавать карточки ККК. Он также показал полисменам карточку номер 3860, выданную властями штата Орегон и удостоверяющую его право на приобретение взрывчатки. Он сказал полисменам, что обучался обращаться со взрывчаткой в американской армии. Полисмены поняли, что он не трезв, вывели его из бара и вернули в воинскую часть. Я связался с представителями военной полиции форта Карсона, отделения по расследованию уголовных дел, и узнал, что Миллер работал в разведке, был алкоголиком и действительно мог пользоваться взрывчаткой. Первый сержант Миллера, чернокожий, сказал, что знал о его связи с ККК, поскольку Миллер не раз хвастался этим фактом. Более того, Миллер уже косвенно угрожал сержанту, рассказывая, что отшлифовал патрон калибра 3006 с гравировкой его имени и собирался как-нибудь вручить ему в подарок. Когда я спросил сержанта, что он предпринял, чтобы приструнить Миллера за его явно недопустимое поведение, тот сказал, что военное руководство ничего не решило. Сержант просто свел все к шутке. Миллер есть Миллер. Миллер оставался алкоголиком. Его связь с ККК продолжалась, и также продолжались его завуалированные угрозы сержанту. Миллер был Миллером, что для его первого сержанта, Чернокожего, очевидно выглядело нормой. Военное руководство держалось в стороне и принимало как факт, что этот человек, военнослужащий, представлявший правительство и граждан Соединенных Штатов, был открытым расистом и состоял в куклукс-клане. В тот же день я позвонил Дэвиду Дюку в его штаб-квартиру в Луизиане, чтобы узнать насчет своей членской карточки. Дюк взял трубку, я представился как Рон Сталвард, один из новых членов клана в Колорадо-Спрингс, и сказал, что мы с ним уже разговаривали. Он помнил меня и спросил, как я поживаю. Дэвид Дюк всегда отличался добросердечием, когда разговаривал со свежеиспеченными рекрутами. Я сказал, что уже почти два месяца назад отправил по почте заявление на членство и до сих пор не получил свою карточку. Она мне очень нужна, поскольку я не мог полноценно участвовать в деятельности клана, пока мое членство не подтверждено официально. Мне ужасно хотелось помочь освобождению белой расы от засилий нигеров и жидов, но по правилам клана я пока не допускался к такой деятельности. Я выразил мистеру Дюку свою досаду, и спросил, не может ли он помочь решить этот вопрос. Он попросил подождать минутку, и я услышал шелест перебираемых бумаг. Через несколько минут он нашел мое заявление с приложенным к нему взносом и извинился за канцелярскую задержку, объясняя это административными проблемами, из-за которых у них в офисе был завал. «Я обещаю лично обработать ваше заявление, мистер Сталвард», — сказал он. Я отправлю карточку вам по почте при первой возможности». Я выразил ему безмерную благодарность и повесил трубку. Честно говоря, я всегда с трудом держал марку, разговаривая с Дэвидом. Мне было крайне трудно не выразить свое настоящее отношение к нему. Когда я сталкивался с таким неприкрытым расизмом, я не мог воспринимать его всерьез. Это была полная ахинея. Сержант Трап, слушавший мои разговоры с Кеном, Дэвидом или Фредом Уилкинсом, обычно начинал смеяться и выбегал из комнаты, чтобы его не услышали мои собеседники. Мы не могли обойтись без черного юмора на этот счет. 13 декабря Кен позвонил Чаку, чтобы поделиться новостями насчет поссокомитатус. Запланированное собрание переносилось на более позднее время в тот же день. К ним должен был присоединиться Фред Уилкинс чтобы посмотреть рождение нации. Чак согласился прийти после того, как Кен сказал ему, что сам он должен быть у шерифа из-за стычки с мелким ниггером. Оказалось, у него случилась потасовка с черным подростком, жившим по соседству, и он хотел вместе с Фредом составить некий план мести, хотя ручаться за это я не мог. Чак рассказал Кену о своем приятеле, которому хотелось бы вступить в клан. Кен очень обрадовался такой новости. Он сказал, что ему не терпится увидеть приятеля Чака и провести с ним собеседование в тот же вечер в баре угловая луза. Элуза. В 7 вечера Чак и следователь ДПКС из бригады по наркотикам Джеймс Джимми В. Роуз, встретились с Кеном в назначенном месте. Я, как обычно, сидел в своей машине неподалеку. С Кеном был телохранитель Боб и казначей Тим. Когда Кен начал разговаривать с Джимом про клан, Боб, очевидно, решил устроить им приватную беседу и позвал Чака погонять шары на бильярде. Во время игры Боб рассказал Чаку, что все бойцы, которых он видел дома у Кена 8 декабря, состояли в клане только с 1 ноября. Он сказал, что местное отделение насчитывало, кажется, 24 человека, и большинство из них были военнослужащими. Он также подчеркнул, что все они полностью одобряли выбор Кена в его. То есть мою, пользу в качестве преемника на должность местного организатора. Чак опять попытался уйти от этой темы, ответив Бобу, что такая должность его не привлекает. Вскоре в их разговор о злосчастной должности включился и Тим. Он тоже считал, что Чак был подходящим человеком для такой работы из-за его положения в сообществе. Мы с Чаком произвели на Кена такое положительное впечатление, потому что оба! И Чак, и я просто источали ядовитую ненависть ко всем низшим расам, начиная с того первого звонка. В дальнейшем мы только усиливали это впечатление. Мы старались не рисковать, общаясь с Кеном, который был, откровенно говоря, полным идиотом. Мы тешили его эго, заставляя чувствовать себя великим лидером. Он бы никогда не стал подозревать того, кто считал, что он делает большое дело. Это было необходимым условием расследования. Тим сказал, что после увольнения из армии он вернется в Бостон и устроит там свою собственную ячейку – отделение клана. Пока Боб и Тим общались с Чаком, Джим вел разговор с Кеном и белой дамочкой по имени Кэрол, которая тоже пришла на собеседование. Она была независимым дальнобойщиком и объясняла свое желание вступить в клан тем, что 11 лет назад подверглась нападению членов партии Черных Пантер. Она сказала Джиму и Кену, что после того случая всегда носит в сапоге нелегальный ствол и давно ждет возможности вступить в такую организацию, как Куклукс Клан. Кен добавил искренности в свой голос и стал рассказывать Джиму и Кэрол, что сейчас для него важнейшая задача помочь бедникам, нуждающимся белым семьям Колорадо Спрингс. Он сказал, что к нему обратилось несколько семей, Но граждане города не отреагировали на его просьбу о финансовой поддержке, опубликованную в газете. Кен сказал, что если понадобится, он откроет двери собственного дома для нуждающихся белых семей, накормит их рождественским ужином и одарит консервами из местного супермаркета. А затем он выдал речь о современной философии Куклукс-клана. По его словам, Этот новый клан был создан в 1954 году, когда они решили, что больше не хотят, чтобы их имя связывалось с насилием. Новый клан якобы теперь был политической партией, и они собирались в скором времени выдвинуть законных кандидатов на выборах в Сенат США, в Палату представителей и на губернаторские должности в различных штатах. Дэвид Дюк надеялся баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Слова Кена о том, что новый клан политическая партия, согласовывались со стратегией Дюка по обновлению традиционного образа клана как в атаге невежественных бравых ребят с пивными животами, жующих табачную жвачку. После этого Кен сказал, что клан требует от всех своих членов быть зарегистрированными избирателями. Именно так черные добились власти за все эти годы регистрируя все больше своих избирателей и тем самым изменяя расстановку сил на политической арене. Теперь же пришло время продвигать идеологию клана в политические круги и брать страну в свои руки. Кен еще раз вернулся к теме насилия и добавил, что он не возражает против насильственных и или физических мер в отношении врагов клана, при условии, что имя клана не будет связано с такими действиями. Затем Кен дал Джиму и Кэрол бланки для заявления на членство в Кук-Лукс-Клане, и вот тут Джим чуть было не сорвал расследование. В порыве энтузиазма он вписал свое настоящее имя вместо Рика Келли, служебного псевдонима. Рядом сидела Кэрол, заполняя свое заявление. Джим подозвал Чака и сказал ему шепотом. — Я написал свое настоящее имя. Что теперь делать? — Выбрось и попроси новый бланк, — ответил Чак сквозь зубы. Джим скомкал свое заявление и бросил в мусор. «Эй, Кен, можно мне еще один бланк? Я этот запорол». «Ну, вряд ли все так плохо», — сказал Кен. «Дай-ка мне посмотреть». Э, «Я уже выбросил его», — сказал Джим. «Извини». Кен тут же подошел к ведру для мусора и выудил бумагу. «Не-не-не», — не, сказал Джим, пытаясь держаться максимально спокойно. «Можно я просто новое заполню? Я не хочу посылать заявление, которое все будет измято». Кен задумался на секунду, пожал плечами и согласился, но скомканное заявление убрал к себе в карман. Джим заполнил новое заявление и отдал его Кену вместе с 45 долларами членского взноса из официального бюджета ДПКС и полироидным фото, снятым в моем офисе перед выходом на встречу. Кен продолжил излагать свои взгляды и признался, что всегда носит с собой для самозащиты нелегальную пушку. Клан ожидал межрасовой войны перед всеобщими выборами 1984 года, и Кен к ней готовился. Он добавил, что у него имеется два полуавтоматических ружья, несколько нарезных винтовок и пистолетов, и боеприпасы к ним. Все это он держит у себя в преддверии будущей схватки. Было ясно, что все в клане, а тем более в дружине, были просто без ума от оружия. Оперативно-розыскной отдел Департамента полиции «Колорадо-Спрингс» держал под наблюдением постсокомитатус и был хорошо осведомлен об их антиправительственной идеологии и практике выживания в дикой природе. Я, как и все в нашем отделении, знал их лидера Чака Ховарта. Мы периодически общались с ним, не особенно тепло. Обычно в ходе столкновений с представителями закона, которые легко могли перерасти в смертельное противостояние. Имея дело с Ховартом, мы должны были оставаться на чеку, поскольку он обожал оружие. Как-то раз во время нашей встречи он начал расспрашивать меня о моем револьвере калибра Magnum 357, который я носил в то время, чем он отличается от калибра 45, который предпочитал он сам. Всякий раз, когда я пытался перевести разговор с этой темы на ту, которая меня интересовала, Он невозмутимо продолжал свой монолог, пока и не велел ему по возможности вежливым, уважительным и профессиональным тоном прекратить разговор о пушках и перейти к делу. На своей территории он обычно держал при себе пистолет. И один раз, когда я с напарником зашел к нему расспросить о деле, в котором всплыло его имя, нам пришлось потребовать от него убрать оружие, прежде чем мы продолжим беседу. «Было ли это по Конституции?» В тот момент нам было не до конституции. Мы больше всего волновались о своей и его безопасности. Он много раз угрожал сотрудникам ДПКС, и мы не собирались полагаться на удачу. Он внял нашей просьбе и убрал пистолет. Затем Кэн сообщил, что уезжает из Колорадо примерно на три года. Его преемником на посту местного организатора выбран Чак. Вернувшись в Колорадо-Спрингс, сказал Кен, он собирается устроить ад. Дальше он начал говорить о встрече с поссокомитатус. Он снова включил гуманиста и сказал, что ему не нравилась дружина из-за их радикализма и насилия. Однако, если их члены хотят вступить в клан, он не может помешать им. И кроме того, дружина могла быть полезна клану. Он указал, что общая численность обеих групп составит приблизительно 50 человек. Оказывается, дружина предлагала, чтобы военнослужащие клановцы выкрали из форта Карсона автоматическое оружие и взрывчатку. Они обещали хорошо заплатить за это. Кен не хотел, чтобы члены его отделения занимались таким делом, но не выразил никакого возмущения насчет самой идеи кражи запасов оружия и взрывчатки военной базы армии США под флагом, который он дал клятву защищать. Он также сообщил, что дружина хотела взорвать несколько голубых баров в городе с помощью бомб, нашпигованных гвоздями, для максимального осколочного поражения. И было похоже, что его увлекает эта идея. Намерение дружины взорвать голубые бары в колорадо спрингс в то время имелось два бара-сауны для геев «Таверна-прятки» и «Коктейль-бар-выход-21» не вызвало у Кена тревоги или хотя бы волнения, несмотря на его провозглашение клана ненасильственной организацией. В одном из наших телефонных разговоров он уже рассказывал об этих планах дружины. Дружинники, по словам Кена, строили пещерные дома за 20 тысяч долларов в горах к западу от Колорадо Спрингс в преддверии ядерной атаки. Они также хранили еду и оружие на этот случай. Под конец он сказал, что единственное ценное, что дружина может предложить клану, это их курс о том, как не платить подоходный налог. Для Кена дружина была не более чем средством для расширения сферы влияния клана, благодаря их идеологическому сходству. Убежденность в превосходстве белой расы, особенности в отношении евреев и черных, в заговоре Сионистского оккупационного правительства ЗОК в незаконности государственного налогообложения для американских граждан и праве уклоняться от уплаты налогов, а также в неизбежности скорой войны между белыми и черными, для чего следовало запасаться оружием. Он также ценил их знания о том, как эксплуатировать правительство в налоговых целях. Их альянс был скреплен в аду и не предвещал ничего хорошего жителям Колорадо-Спрингс. Встреча закончилась, и Джим был на пути к тому, чтобы стать новым клановцем и моей второй парой глаз и ушей под прикрытием — поддержки для Чака. Кэн пригласил их на совместное собрание с дружинниками 20 декабря для просмотра «Рождения нации». На выходе Джим попросил у Кэна закурить. Кен ощупал свои карманы и вытащил вместе с пачкой папирос скомканное заявление. «Давай заодно с папироской заберу у тебя этот мусор», — сказал Джим. Так он спас расследование и вышел на улицу с облегчением, вдыхая ночной воздух.